Порт Денхаген стоит там, где река Ууд вливается в Карловы воды – полосу соленой воды, которую нарсийцы зовут «всепожирающим морем». Вполне приличные дома сбились в кучу на поднимающихся к востоку склонах. Ну, то есть приличные по меркам севера, где здания приземисты и где их строят из гранита, чтобы они выдерживали налетающие из ледяных пустынь ветра. Деревянные хижины, круглые дома, постоялые дворы, питейные заведения и рыбные рынки доходят до огромных складских помещений, окаймляющих доки и похожих на жадные рты. Большие суда встают на якорь в тихих водах залива, прочие, поменьше, толпятся у причалов, вздымая леса мачт. Над головой кружат чайки, скорбно крича, и крики людей вторят им. Выкликают цены, зовут кого-то на погрузку, угрожают, шутят, проклинают, или славят многочисленных богов Асгарда, или зовут поклонников Христа в маленькую церковь с просоленными стенами, стоящую у самой воды. Но и дыра! Запах несвежей рыбы достиг моего носа даже здесь, на вершине холма, где прибрежная дорога сворачивала на запад. Снори, шагавший впереди меня, заворчал, но толком ничего не сказал. Я нагнулся и потрепал слепнер по шее. «Скоро нам придет пора расстаться, моя одноглазая старушка. Мне будет не хватать лошади. Ходить пешком я никогда не любил. Если бы Бог создал человека для ходьбы, то не даровал бы ему лошадей. Чудесные животные. Они ассоциируются у меня со словом «побег». Мы спустились по извилистой тропе в Денхаген, мимо хижин, выглядевших так, будто первые же зимние ветра могут смести их со склона. На высоком утесе над морем семь троль мне глядели на волны». Я-то думал, что это просто камни, но Снорри утверждал, что видит в каждом тролле. Он распахнул непродуваемую куртку и задрал несколько слоев рубашек, показывая жуткий шрам, пересекающий твердые мышцы живота. «Тролль». Он ткнул пальцем в другие шрамы, от бедра до плеча. «Мне еще повезло». В мире, где бродили мертвецы, нерожденные подымались из свежих могил, а люди сосны населяли леса, я едва ли мог с ним поспорить. На последнем отрезке дороги мы миновали несколько молот камней, поставленных на обочине в честь бога грома. Снори поискал вокруг каждого рунные камни, но нашел лишь немного черной гальки, обкатанной в реке и достаточно широкой, чтобы закрыть его ладонь. На каждом камне было по одной руне. Возможно, остальное растащили местные ребятишки. «Туриас!» Он выпустил камешек. «А?» «Тернии!» Он пожал плечами. «Бессмыслица какая-то!» Город не мог похвалиться стеной, и за въездом присматривала лишь горстка унылого вида торговцев. Не то чтобы это был именно въезд, просто более плотное скопление домов. После недель суровой жизни в дороге, даже место вроде Денхагена казалось привлекательным. Вся моя одежда еще была мокрая от проливного дождя, двое суток хлеставшего на пустоши окружавшей пещеру Скилфы. Того, что можно было выжать из моих тряпок, хватило бы, чтобы утолить жажду. Но дабы решиться на такое, думаю, надо было в конец отчаяться и сохнуть Можно заскочить сюда и посмотреть, получше ли тут отель. Я показал на таверну перед нами, где бочки были выставлены прямо на улице, чтобы на них можно было ставить кружки, а над дверью висела размалёванная рыба-меч. В молодоне отличное пиво. Снори прошёл мимо входа. Если бы ещё его забывали посолить. Гадость страшная. Но иногда и гадость сойдёт. В городке Гаотена я попросил вина, и на меня посмотрели так, будто я потребовал зажарить мне младенца на обед. «Пошли». Снори повернулся к морю, отмахиваясь от человека, пытавшегося продать ему сушеную рыбу. «Сначала осмотрим гавань». Когда мы приблизились к берегу, он ощутимо напрягся, и едва мы увидели море с вершины холма, упал на колени и забармотал языческие молитвы. После троль камней нарсиец шагал так резво, что мне пришлось пришпорить лошадь. Перед доками было привязано несколько лодок, одна из которых не нуждалась ни в погрузке, ни в разгрузке. «Ладья!» Сказал я, разглядев наконец известные очертания, которые Снори распознал уже с прибрежной дороги. Я соскочил со спины Слейпнер, а Снори устремился к ладье на последних 50 метрах, перейдя на бег. Даже сухопутная крыса вроде меня могла понять, это судно знавало тяжелые времена. Часть мачты сверху была отломана, парус истрепан. Не замедляя шаг, Снори приблизился к краю гавани и исчез из виду. Вероятно, он был на палубе ладьи, которую сверху было не разглядеть. Раздались крики. Я приготовился к тому, чтобы увидеть резню. Медленно приближаясь, поглядывая по сторонам с осторожностью человека, которому не хотелось хлопотать копьем в лоб, я ожидал, что увижу лужи крови и отсеченные части тела. Нос Норри стоял среди скамей для гребцов, ухмыляясь как полный псих, а вокруг него столпилось несколько бледных волосатых мужиков, обменивавшихся приветственными толчками и пинками. Все они пытались говорить одновременно на каком-то невозможном наречии, звучавшем так, будто каждый звук выблёвывали с трудом. «Ял!» Снори поднял глаза и помахал. «Давай, спускайся!» Я засомневался, но избежать этого, похоже, было нельзя. Я привязал слейпнера на причале и пошёл искать, как тут можно спуститься, чтобы хоть ноги не переломать. Выпутавшись из совершенно кошмарной лестницы, состоявшей из просоленных веревок и гниющих планок, я оказался под изучающим взглядом восьми викингов. Что меня в первую очередь поразило, так даже не традиционный нарсийский приветственный тычок, а то, что они почти все были одинаковы. «Пятеро близнецов, что ли?» Я их пересчитал. Снори обхватил за плечи двоих, блондинистых, с глазами, похожими на льдинки, и бородами, постриженными существенно короче, чем обычные нарсийские бороды, в которых ребенку заблудиться недолго. Больная тема, Ял. Это восемь сыновей Ярла Торстефа. Атта -то сейчас сидит за столом у Одина, Вальхайле, с Сиксом и Сиу. Он сурово глянул на меня, и у меня застыло лицо. А это Эйн, Твейр, Трир, Фьорер и Фимм. Я догадался, что только что получил урок счета на Нарсийском и одновременно представление о прискорбно-бедном воображении Ярла Торстефа. В любом случае буду называть их пятерней. Не так мрачно. И тут тугу. Снориткнул в плечо невысокого толстого человека. Рыжая борода его бодро торчала во все стороны, но от чего то не сходилась под подбородками. Этот был постарше, лет 35 то есть ему было примерно на 10 лет больше, чем близнецам. И арно-востроглазый. «Наш лучший стрелок». Этот был самым старшим. Высокий, худой, меланхоличный, со скверными зубами, намечающейся лысиной и сидеющей черной бородой. Если бы я увидел его в поле, склонившемся над посевами, то принял бы за простого крестьянина. «Эээ...» — сказал я, надеюсь что нам не придется смешивать кровь или плевать друг другу в ладони. «Счастлив познакомиться». Семеро викингов посмотрели на меня так, будто я был какой-то странной рыбиной, которую они поймали. «Проблемы, да?» Я показал на сломанную мачту, но если еще тридцать с лишним гребцов не заседало в меч рыбе за кружкой соленого пива, проблема была куда серьезнее коротковатой мачты и драной парусины. «Затонувшие острова, вот это проблема», — сказал кто-то из близнецов. «Кажется, Эйн, у нас больше нет поселения в Умбре», — продолжил другой близнец, глядя на Снори. «Теперь это мертвые острова». Проговорил Туттугу, покачав головой, и его челюсти заходили ходуном. «Некроманты загнали нас на корабли, штормы загнали нас на юг». Арне востроглазый разглядывал мозоли на руках. «Кораблекрушение у Британии. Не один месяц чинили. А местные...» Очередной близнец сплюнул за борт, на удивление далеко. «Так вот и ползли вдоль берега оттуда, надеясь добраться домой». Арне покачал головой. Натыкались на Нормардийский флот, патрульные лодки Изару, канахтских пиратов. Эгир нас ненавидит. Посылал шторм за штормом, чтобы отбросить нас назад. Я уж ожидал морских змей и Левиафана. Почему бы и нет? Тут Туттугу закатил глаза. Но мы здесь, в дружественных водах. Еще немного подлатаем и сможем пересечь Карловы воды. Он обхватил за плечи кого-то из близнецов. Вы еще не знаете? Снорин охмурился и подошел к борту ладьи, оперся на него и стал глядеть на воду. «Чего?» — спросили все разом, глядя на меня. «Я понял свою ошибку. Нечего подниматься на чужой корабль с дурными вестями, а то скоро окажешься за бортом». «Мы знаем, что о бундарет в Денхагене еще не говорят», — произнес очередной близнец, Эйн, со шрамом у самого глаза. «Ладьи не причаливают. Вести долетают из Хардангера». Улиск подвергается нападениям, но пока никаких подробностей. Мы тут уже четыре дня и больше ничего не слышали. Ты знаешь больше? Пусть Снори расскажет. Я-то все узнал от него и не уверен, что все правильно запомнил. И все повернулись к Снори, внимательно глядя на него. Он встал, возвышаясь над всеми нами, мрачный, держа руку на топоре. Это стоит рассказать там, где мы будем пить, поминая погибших братья. и пошел в гавань, легко вскарабкавшись на несколько выступающих камней, которых я не заметил во время спуска. Снори привел нас в таверну неподалеку от доков, откуда из-за стола было видно ладью. Я не думал, что ее стоило красть, но, возможно, ему хватит ума не проверять это на практике. В конце концов, из места вроде Денхагена, кому угодно скоро захочется убраться до да поживее, и наверняка найдутся люди, достаточно отчаявшиеся, чтобы отплыть на любом бесхозном судне. даже на дырявом корыте, принёсшем сюда нарсийцев. Я обошёл группу сзади вместе с Туттугу. Я думал, ладья будет, ну, подлиннее. — Это Снэккар. — Они самые маленькие. Туттугу ухмыльнулся моему невежеству, хотя думал сейчас, наверное, о том, что сказал Снорри. — 20 скамей. На скеях бывает вдвое больше. Наша называется Икея, в честь дракона, ну, знаешь. «Ага». Естественно, я не знал, но соврать было проще, чем выслушивать объяснения. Меня даже их лодка не интересовала, но, похоже, очень скоро мне предстояло верить ей себе. Я бы даже корабль вдвое крупнее не назвал большим, однако сильная сторона нарсийцев всегда была в скорости лодок и их количестве. Оставалось молиться, что в опытных руках чертовы суденышки, по крайней мере, сразу не потонут. Мы поставили табуретки вокруг длинного помоста, и несколько местных разумно предпочли пересесть. Снори заказал Эля и сел во главе стола, глядя, как ветер треплет паруса снэккара над портовой стеной. Небо позади было затянуто мрачными тёмными тучами. Шёл дождь, но тут же лились косые лучи после полуденного солнца. «Вальхалла!» Снори схватил с принесённого служанкой подноса кружку с пенящимся Элем. Вальхала По столу застучали. «Воин боится не участия в бою, а того, что сражение может закончиться без него. Этого не изменит сколь угодно великая доблесть». Снори завладел их вниманием и сделал долгий глоток. «Я не бился в Эйнхауре, но слышал о нем от Свена, сломая весло, если с этого змеиного языка может сорваться хоть слово правды». Команда Икеи обменялась взглядами что-то бормоча. Тон реплик, которые я уловил, не оставлял сомнения, что они не слишком уважали, сломая весло. «Битву при восьми причалах я застал, и она больше напоминала резню. Я выжил, но каждый день стыжусь этого». Он снова выпил и все рассказал. Солнце опустилось, тени стали длиннее, мир был где-то рядом, но мы его не замечали. Снорри зачаровал нас своим голосом, и я слушал, прихлебывая Эль, но не чувствуя вкуса. хотя уже слышал все это раньше, все до того момента, как он пришел в черный форт. Когда Снорри впервые увидел черное пятно, то подумал, что умирает, и ему отказывает зрение, что дикая пустошь убила его, но пятно оставалось на месте и росло по мере того, как он, шатаясь, приближался, и со временем оно стало черным фортом. Построенный из огромных блоков, высеченных из древних базальтовых счетов, что лежат под снегом, черный форт дерзко противостоял суровым льдам. Он казался совсем маленьким на фоне исполинских ледяных утесов восемью километрами северней. За все долгие годы существования форта лед отступал и наступал, но ни разу не подошел к черным стенам, словно крепость была последним стражем, берегущим человека от владычества ледяных великанов. Собравшись силами при вердыни твердыни, Снори подошел ближе, закутавшись в плащ из тюлений и шкуры, весь в снегу. Восточный ветер усилился, проносясь по льду, поднимая в воздух мелкий сухой снег и крутя по поземку. Снори подался вперед, прямо в зубы ветра, вырвавшие у него последние остатки тепла. Каждый шаг грозил падением, после которого он бы уже не встал. Когда Форд перекрыл своей массой ветер, с нори едва не свалился, будто лишившись опоры. Он не знал, что уже подошел так близко, и толком не верил, что достигнет цели. С укреплений никто не смотрел на него. Все узкие окна были закрыты ставнями и засыпаны снегом. У огромных ворот не было стражи. Тело и разум с Нори окоченели. Он застыл в нерешительности. У него не было плана, лишь желание закончить то, что он начал в восьми причалах, и что должно было быть завершено здесь. Он пережил двоих из своих детей. и у него не было желания пережить Эгиле и Фрейю, лишь биться, чтобы спасти их. Снори страшно ослабел, но знал, что если будет ждать в снегу, лучше ему не станет. Взобраться на стены форта он не мог, это все равно, что штурмовать утесы суровых льдов. Он взял обеими руками хель и ударил отцовским топором в ворота черного форта. Прошла, казалось, целая вечность, когда наверху открылись ставни, и на голову Снори посыпались снег и обломки льда. Когда он поднял голову, ставни снова закрылись. Он опять принялся молотить в ворота, зная, что ум его затуманен и замедлен от холода, но больше ничего не мог придумать. «Ты!» – раздался голос сверху. «Кто ты?» Снорри поднял глаза. Наверху был Свен, сломая весло, в волчьих мехах. Он высунулся, чтобы лучше видеть, и выражение его лица в ореоле краснозолотых волос было невозможно понять. «Снорри...» Снори не мог выговорить своё полное имя заледеневшими губами. «Снори Вэрс Нагасон?» Удивлённо прогремел, сломая весло. «Ты же исчез! Бежал с поля боя, как говорят! Вот это да! Я сам спущусь и отварю Подожди там, не убегай снова!» И Снори стоял, сжав побелевшие руки на топорище, пытаясь согреться хотя бы своим гневом, но холод проник в самые кости. вытягивая силу, лишая воли и даже памяти. У холода был свой вкус, вкус прикушенного языка. Он обвивает, опутывает, как живой, как зверь, что хочет убить тебя, не гневом, не зубом и когтем, но милосердием отступления и добротой, погружающей в долгую-долгую ночь после бесконечной боли и страдания. Скрежет ворот вырвал его из раздумья. Он отшатнулся. Люди, занятые тяжким трудом, заворчали, и по обледенелому камню скользнули два огромных засова. Если бы его просто оставили ждать, он бы уже с места не сдвинулся. «Я мог прикончить тебя копьем со стены или отдать снегам, но боец железных полей заслуживает лучшей смерти». Снори хотел сказать, что человек, для которого слово «честь» не пустой звук, который знает, когда достоин умереть воину Должен был прийти в восемь причалов при свете дня и протрубить враг. Он много чего хотел сказать. Он хотел сказать об Эми и Карле, но лёд сковал его губы, а оставшиеся силой нужно было потратить на то, чтобы убить человека, стоявшего перед ним. «Входи же!» Сломай весло жестом пригласил его внутрь. «Твой путь был далёк. Было бы нехорошо из страха лишить тебя возможности пройти его до самого конца». Снорри побежал, хотя ноги слишком замерзли, чтобы он мог нормально двигаться. Свен, сломая весло, смеялся. Это было последним, что услышал Нарсиец, прежде чем дубинка ударила его в затылок. Люди, которые открывали ворота, просто ждали рядом, и когда Нарсиец проходил мимо, свалили его. Его разбудил опаляющий жар. Жар в руках, вытянутых над головой. Жар в конечностях, будто они горели. Жар в лице. И боль. Боль во всем теле. «Что?» Дыхание облачком застыло в воздухе. В бороде все еще были льдинки, на грудь капала вода. Не такая горячая, какой показалась поначалу, не такая холодная, какой была прежде. Снори приподнял голову, и рана на затылке, касающаяся шершавого камня, едва не заставила проклятие слететь с его растрескавшихся губ. В помещении с ним было человек 12. Все столпились вокруг очага в дальнем конце длинного каменного стола. Люди Свена, красные викинги из Хардангера. Тут, вблизи суровых льдов, им было еще хуже, чем ундарет с берегов улиска. Снори заорал на тех, кто держал его в плену. Выплеснул ярость, изрыгая страшные проклятия. Кричал, пока горло не заболело и голос не ослаб. Его игнорировали, даже не смотрели в его сторону. И, наконец, здравый смысл перевесил ярость. Надежды больше не было. но он понял, как жалко смотрятся связанные и выкрикивающие угрозы. У него уже был шанс что-то сделать, и оба раза он не смог. Сломая весло, вошел в зал через дверь рядом с очагом, погрел там руки, разговаривая со своими людьми, прошел вдоль стола и приблизился к своему пленнику. Это было глупо, честно говоря. Он потер подбородок большим и указательным пальцем. Даже вблизи было невозможно определить его возраст. Сорок? Пятьдесят? Обветренный, в шрамах, костистый, крупнее Снори. Грива золотисто-рыжих волос все еще была густой. В углах темных глаз случились морщинки. Взгляд пристальный, оценивающий. Снори не отвечал. Он и правда сглупил. Я ожидал большего от человека, о котором столько рассказывают в медовых залах. Где моя жена? Мой сын? Снори больше не угрожал. Это лишь рассмешило бы сломое весло. Скажи мне, зачем ты бежал? Снорреверс Нагасон оказался глупцом, и я не удивлён. Хотя я ждал большего, но трусом. Я от твоих тварей свалил меня. Я упал, и меня занесло снегом. Где мой сын? При этих людях он не мог говорить о Фрейе. А. -а, -а. Сломая весло, покосился на своих людей, которые прислушивались к разговору. В чёрном форте развлечься особо нечем. Даже угли, которые они жгли, с большим трудом доставлялись на санях. «Ну, он в безопасности, пока ты не представляешь угрозы». «Я не назвал тебе его имя». Снори напрягся в путах. Сломая весло, лишь поднял бровь. «Думаешь, сын великого Снори Верснагасона не успел рассказать всем и каждому, как его отец будет штурмовать наши ворота с целой армией, чтобы спасти его?» И как ты пошибаешь нам головы топором и будешь гонять их по всему фьорду? Зачем они вам?» Снорри встретился с ним взглядом. Боль помогла ему отвлечься от мысли о вере Игиле отца, который его подвел. «Ну что ж...» Свен сломай весло, подтянул стул поближе и сел, положив топор на колени. «В море человек мало ничтожен. Корабль его не намного больше, и мы плывем туда, куда ветер прикажет. Мы обгоняем шторм, мы поднимаемся и опускаемся вместе с волнами. Тощий ли рыбак у берегов Африка, здоровенный ли викинг, перебивший сотню человек, во всепожирающем море всех нас влечет ветер. Вот в чем дело с Нори Верс Нагасон. Ветер переменился, он дует с островов, и новый бог творит погоду. Недобрый бог, не нечистый, но это нам не дано изменить. Мы в море. И мы склоняем головы и надеемся уцелеть. Сейчас островами владеет мертвый король. Там он сокрушил ярла Торстефа, Железного ярла и Красных ярлов Хардангера. Всех разогнал по их портам. И вот он идет за нами. С ним мертвецы, среди которых и наши люди. И чудища из краев за пределами смерти. «Ты должен дать им бой». Снорри снова забился в путах, понимая, что это абсолютно бесполезно. «И как ты с этим справился, Снорри?» Взгляд Свена, злой, непроницаемый, стал жестче. «Борись с морем и утонешь!» Он поднял топор с колен, находя успокоение в тяжести оружия. «Мертвый король умеет убеждать. Если бы я привел сюда твоих жену и сына и поднес к их лицам раскаленное железо...» «Ты бы подумал, что я весьма убедителен, правда?» «Викинги не воюют с детьми». Снори знал, это поражение. Лучше было погибнуть во льдах, чем прийти сюда и подвести свою семью. «Ундорет не трогают сирот и вдов, когда совершают набеги?» Люди у очага презрительно зафыркали. «Снори красный топор усыновил детей тех мужчин, которых отправил в последнее плавание». Снори было нечего ответить. Зачем они здесь? Зачем берут пленных? Почему здесь? Сломая весло, лишь покачал головой. Теперь он казался старше, ближе к 50, чем к 40. Меньше знаешь, крепче спишь. Сыны, которые я видел, Снори поднял голову за столом таверны. Аслаук смотрела на нас его глазами, теперь непроницаемо черными, блестящими в кровавых отблесках закатного солнца. Можно было представить, как они глядят из-за паутины, и на миг поверить в историю о том, как Локи, бог лжи, полюбил красавицу, чью истинную природу выдавала лишь ее паучья тень. «Такие вот сны...» Взгляд его упал на меня. «Трудно представить, что они могли быть еще темнее...» Я почувствовал под кожей Барракеля и почти уже ждал, что польется сияние, сочась из шрамов, которые еще не зажили после Гафау, вытекая из-под ногтей. На другом конце стола начала собираться сила, которая была нам знакома по кратким соприкосновениям. Я теперь знал, что это Аслук баракель воплощение света и тьмы, готовятся к битве. Вспоминая, о чем Снори спросил Свена, я задавался вопросом «почему?». Я хотел знать, как получилось, что он продался, и ради чего. Впрочем, более всего я желал, чтобы Аслаук отвернулась, и опустил глаза, понемногу успокаиваясь. Все прочие, собравшиеся вокруг стола, увидели или почувствовали, что с их соотечественником что-то не так, и тоже умолкли. Хотя, вероятно, они также скорбели по погибшему ндарет Эйнхаур тоже разорили. Тишину нарушил один из близнецов. До того, как они пришли в восемь причалов. Это уже другой. Что с темными водопадами? Тут туго. «Должно быть, не осталось никого», — Арне востроглазый говорил, уставившись в стол. «Или мы бы уже раз десять услышали эту историю». Все за столом, кроме Снори, взяли кружки с Элем и осушили их. «Враг там, за черным фортом», — сказал Снори. Ночь разлилась вокруг него, темнее, чем следовало бы, а солнце еще не зашло полностью, еще не было проглочено морем. «Мы пойдем туда, убьем всех». «Разрушим сотворённое ими, покажем им ужас чернее самой смерти». Северяне опустили кружки, глядя на Снори тревожно и зачарованно. Я снова посмотрел на море, на запад, вдоль береговой линии, туда, где горящий край солнца всё ещё усыпал горизонт рубинами. Оно становилось всё меньше и меньше, пока совсем не исчезло. «Я сказал, Ундорет, мы окрасим снега кровью людей Хардангера». Снорри вскочил, освобожденный закатом, глаза его были ясными, стол скрижетнул по камням. «Мы заберем обратно то, что любим, и покажем этим красным викингам, как нужно проливать кровь!» Он поднял топор над головой. «Мы из народа Ундорет, дети молота, кровь Одина течет в наших жилах, мы рожденные бурей!» И там, где Аслаук не смогла тронуть нарсийцев своими темными угрозами... Снори Верснагасон мгновенно поднял их на ноги, и они выкрикивали угрозы в ночное небо, молотя по столу, покуда не начало разлетаться на щепки дерева и не запрыгали кружки. «Ещё Эля!» Снори наконец сел и снова грохнул кулаком по столу. «Выпьем за погибших». «Пойдёшь с нами, принц Ялон?» – спросил Туттугу, забирая у служанки высокий кувшин с белобрысой шапкой пены, напоминающий прически близнецов. «Снори говорит, тебя на родине друзья называют героем, а враги – дьяволом». «Долг велит мне проводить Снори на родину». Я кивнул. «Когда вам навязывают ход действий, лучше всего принять его благосклонно и выжать из ситуации всё, что возможно, до первой возможности выпутаться. Посмотрим, что эти падальщики из Хардангера смогут сделать с человеком из красной марки. Постараюсь не доводить до того, что они сделают из меня труп». «Что заставляет нас думать, что в девятером у нас получится справиться лучше, чем у Снори в одиночку?» Арне востроглазый вытер с усов пену отеля. Его голос был скорее мрачен, чем страшен. «У сломая весло достаточно людей, чтобы опустошить Эйнхаур и все деревни вдоль берегов Улиска?» «Хороший вопрос». Снори протянул руку, показывая на Арне. «Во-первых, пойми, что в Черном форте было очень мало народу». И это не то место, где можно содержать достаточно большой гарнизон. Всё, что там съедается, приходится тащить через льды. Каждая полена или мешок угля нужно нести туда, а от кого там обороняться? От рабов, трудящихся под суровыми льдами, копающих тоннели в поисках мифа. Во-вторых, мы пойдём хорошо подготовленными, а не одетыми в первое, что подвернулось под руку среди руин. Мы пойдём с ясной головой». и убийство будет до поры заперта в наших сердцах. И, наконец, третье. Что еще нам остается делать? Мы последние из свободных Ундарет. Все, что осталось от нашего народа, там, во льдах, в руках других людей. Он помолчал и положил на стол широкие ладони, глядя на растопыренные пальцы. Моя жена, мой сын, вся моя жизнь, все хорошее, что мне довелось сделать. Губы его дёрнулись, явив оскал. Он встал, голос снова стал похож на рык. «Итак, я не предлагаю вам ни победу, ни возвращение к прежней жизни. Не обещаю, что мы снова будем строить. Лишь боль, кровь, красные топоры и возможность вместе выступить против врага. В последний раз. Что скажете?» И разумеется, эти психи одобрительно заорали. А я наполовину искренне ударил кулаком по столу и задумался, как же выбраться из этого ужаса. Если Сейджис не лгал и не ошибался, то если Снори погибнет при осаде, а я буду держаться позади и вовремя ускользну, заклятие разрушится. Разумеется, коли нас девять, рядов за которыми можно спрятаться не так уж и много, а этот черный форт неудобно удален от любой безопасной гавани, куда можно бежать. Я решил, что на данный момент лучшей политикой будет напиться до бесчувствия и надеяться, что утро вечера мудренее. «Самое главное тут», — сказал я, уловив момент, когда нарсийцы молча занялись выпивкой, «это не действовать слишком поспешно. Планирование — вот основа успеха. Стратегия, снаряжение — все то, чего не хватало с Нори в первый раз в силу его нетерпения». Чем дольше мы здесь пробудем, тем больше шанс, что проклятие ослабнет или еще что-нибудь подвернется. Важно, чтобы Икея не отплыла, пока я не исчерпал все возможности избежать этого плавания. Я пожал плечами, допил Эль и потребовал еще.